Глава тридцать п я т а Письмо. Сидоров молча достал из внутреннего кармана куртки пачку плотных сложенных листов ксерокопий. Кравченко вытащил одну, словно козырь из колоды, и глубокомысленно погрузился в чтение. Опер сел рядом с Мещерским. «Вчера вечером пришло по факсу». Это были его первые слова приятелям с момента приезда на место происшествия. «К вашей пожилой гражданке человечка наше из управления послали. Отзывчивые ребята. Вошли в положение, помогли. Она нашему человечку открывать не хотела. Бдительная такая. Мне мой корешок из управления Южного округа звонил. Чертыхался. Дескать, за такой б е л и б е р д о й сотрудника машину гонять пришлось. Да старушка, говорит, чудная какая-то, вроде с приветом. Елена Александровна не чудная. Буркнул Кравченко, разглаживая письмо на колени. Просто большая оригиналка. Мещерский тоже взял из пачки листок, пробежал глазами строчки. Теперь, когда Марина Ивановна Зверева мертва, можно, конечно, в о о б р а з и т ь что в этом её ночном кошмаре кроется нечто роковое и зловещее. Однако... Серёга, ну-ка вспомни точно, что именно сказала тебе Елена Александровна по поводу всего здесь изложенного. Осведомился Кравченко. Сказала, что письмо — это только предвестник событий. Каких? Не уточнила. А ещё? Мещерский пожал плечами. Ещё... Вроде то, что труп — не основная деталь этого сновидения. «Так, ещё?» «Больше ничего не помню». Мещерский уронил письмо на пол. «Нам теперь только и осталось, что сны разгадывать». Сидоров мрачно сверкнул на него глазами. «Отчего ж только сны? Теперь, братцы мои, после таких событий, такой наглости и дерзости только и работать нам здесь по-настоящему». Это последнее своё словечко он выделил угрожающей интонацией. но тут же сам себе возразил. «Хотя при таком раскладе я бы и с нашей крутизной повременил пока что». «Ваши всё-таки хотят кого-то из наших задержать?» спросил Кравченко с интересом. «Наши из ваших?» Опер злоусмехнулся. «Видишь ли, Вадик, только что мы с прокуратурой имели долгую беседу на повышенных тонах и снова, в к о т о р о й уж раз, кардинально разошлись во мнениях». «Насчёт чего же?» «Пастухов». Это была фамилия помощника прокурора. Как человек мягкий и гуманный, считает, что из всех ваших мерзавцев задерживать, причём немедленно, надо одну единственную персону — Петьку Навлянского. А я, пораскинув своим скудным умишкам, настаиваю, что следует забивать в камеру всех без исключения. А если на это пороху не хватает, не трогать пока никого. Значит, основная версия прокуратуры — её наследство. Они допрашивали Файруза. Ты, Вадик слышал, как допрашивали. и он в конце концов назвал точную сумму. Когда они услыхали, всё остальное для них померкло. Да и я тоже удивился. Ты говорил, что она баба богатая, но чтобы такие сокровища... А пастухов р а с с у ж д а е т вполне в духе нашего времени, когда на кону стоят такие деньги, наивно даже предполагать, что нашу троицу замочили тут по какой-то иной причине. Корыстный мотив для следствия был и остаётся самым веским аргументом. Выходит, вы не сообщили своим о том, что творилось тут вчера. Осторожно полюбопытствовал Мещерский. Про Шипова не рассказывали? Про побои? Не успел пока что. В устах опера это прозвучало весьма двусмысленно. А вообще-то, Серёжа, и нашим, и вашим пора понять. Это моё дело. И информации по нему я поделюсь только тогда, когда сочту нужным. Кравченко вспомнил. Вот так ревниво и своевольно Сидоров вел себя и в деле Пустовалова. А что из этого вышло? Но что поделаешь, такой уж характер у мужика. Всё под себя гребёт. Хотя для нас, собственно, это даже и неплохо. «Новости какие расскажешь?» — спросил он смиренно. «А какие новости, Вадик?» «С пальчиками в спальне полный букет. Все всё похватали, и конкретно никто. Твоих там, между прочим, уйма. Да и мои есть». Опер вздохнул. Но в основном потерпевший ш и п о в а м л а д ш е г о Механизм всего происшедшего прощепаренной репы. Около четырёх утра, видимо, некто постучал к ней. Она зажгла лампу, встала, открыла, потом снова легла. Он, видимо, присел рядом на кровать. Они разговаривали. О чём? Вот бы узнать. Неожиданно этот некто схватил вторую подушку и... Но Марина Ивановна наверняка боролась, когда её душили, ведь под её ногтями могли остаться фрагменты кожных тканей и кровь нападавшего. Мещерский насторожился. А ты, и м е л д р у г обращал внимание на её руки. Сидоров скорчил кислую гримасу. Вот то-то. Я даже специально у её братца уточнил. У Зверевой никакого маникюра, ногти коротко стрижены, до самых подушечек. Братец её сказал, она так с молодости привыкла. Маникюр, мол, играть мешает. Это, мол, характерная особенность всех профессиональных музыкантов. Нет, братцы, в этом деле нет лёгких путей, и подсказочек тоже не существует. Не надейтесь. Это я ещё там, на первом нашем же мурике, у колодца усёк. Тут у нас такой кроссворд. Он снова вздохнул. Да так, словно вёз на себе непосильный вуз. В Москве, вашей столице, уже сегодня известно будет, кого тут у нас угрохали. Так что выводы и там сделают, причём на самом верху. А когда верхи к нашим делишкам интерес начинают проявлять, а тем паче недовольства, пощады парни не ждите. И понимания тоже. «Выволочку все капитальную получим». «Ладно, не пугай раньше времени, у нас и так душа в пятках». Оборвал его Кравченко. «Лучше по делу давай. Ещё что-нибудь узнали твои каналы?» «Ну, насчёт фонда Зверевой. Да, существует такая лавочка благотворительная под её патронажем. При российском музыкальном обществе. Особняк у них сообщили шикарный, заново отремонтированный. В центре. Улица у меня записана». Вроде и правда, деткам-сироткам они там помогают. Времени для выяснения было маловато. Они по справочнику, наверное, шуровали. Но всё равно это туфта. Какое к нашему паскудству отношение её благотворительность имело? Ребята из управления Южного округа не поленились, коллегам в у б ы а звякнули. Те в Люберце звонили. Фонд Зверевой действительно в этом году закупил для тамошнего роддома оборудование за границей. А вот по поводу Краскова Марина Ивановна, наша покойница, что-то напутала. То есть... Кравченко, казалось, не слушал, снова перечитывая письмо. Ну, там сейчас никакого детского дома нет. Был, но давно. Его ещё в 75-м расформировали. А кому же тогда Майя Тихоновна отвозила туда деньги, удивился Мещерский. Да никому, наверное. Вернее, если и отвозила, да только не в Красково, куда-нибудь ещё. Они оба перепутали. Сидоров махнул рукой. «Да муть всё, я ж говорю. Но при чём это-то здесь?» «И всё же постарайтесь узнать поточнее». Не сдавался Мещерский. «Я хорошо помню, разговор шёл о деньгах. Правда, потом Зверева говорила, что сумма незначительная. Ладно, подвернётся возможность, узнаем. Я, как видишь, мил друг не в Москве, в Муре, а тут пока что сижу». Огрызнулся опер. «И что ты, Вадик, там всё вычитываешь, а?» «Да вот, смотрю, написано вполне связно, впечатляюще». Тот оторвался от текста. Зверева очень чётко запомнила и подробно изложила свой сон. «Ну и?» «Значит, в нём было что-то, что стоило запоминать. Был какой-то важный для неё смысл. Но истолковать она его самостоятельно не могла». «Серёга, а Елена Александровна в о о б щ е занимается толкованием сновидений?» — спросил Кравченко. «Спроси, что полегче». Поморщился Мещерский. «Бабуля моя, восемьдесят лет. Другие в её возрасте в куклы играть снова начинают. а Она сны перетолковывает, гадает. Хватит вам, ребята». Он неожиданно и резко выдернул письмо у приятеля. «Разве вы не видите, что мы уже готовы ухватиться за любую чушь, любой бред? Это же как расписаться с в о и м полнейшем беселье. Неужели не ясно? Верни мне письмо, пожалуйста». Тихо попросил Кравченко и повернулся к Сидорову. «У Серёги нервы шалят. Нам здесь столько всего пережить пришлось. Я сам диву даюсь, как мы с катушек до сих пор не съехали. н у да ладно, мы люди бывалые, скулить не будем. Нам за это денежки платят. А вот о чём тебя, Шура, спросить хочу. А как здоровье Натальи Алексеевны?» «Немного лучше». Теперь насторожился Сидоров. С тошнотой вроде справляется, но вставать пока врачи не разрешают. И правильно, с отрясением мозга надо лежать дней десять, а то и больше. Не читать ничего, телек не смотреть. Кравченко отложил письмо на диван. Ну, передавай ей привет, и ещё вот что. Он колебался, а потом спросил явно не то, что хотел вначале. «Шура, а как наши сегодня вели себя на допросах?» «Ваши?» Опер снова н е д о б р о усмехнулся. «Я гляжу, вы тут сроднились уже, срослись, как сиамские близнецы». А как они вели, на первый взгляд, все в шоке. Я думал, что схема поведения будет такая. Семья, то есть Навлянский и Зверев, объединится и начнёт сдавать всех остальных. Сначала Шипова, затем Корсакова, потом Файруза. Ну, примерно это самое и происходит. Хотя не впрямую, Вадик. Знаешь ведь, как с людьми. А тем паче со свидетелями в деле по убийству бывает. Сказал тебе человечек, а ждёшь, что с л е д у ю щ и й он тебе «Б» ы выдаст, а он друг «Ка», — говорит, или вообще «ха», — подлец в с поминает. А потом снова а к возвращается. Пока всю эту азбуку переваришь, о чём спрашивал, и сам забудешь. Но в одном все ваши сходятся. О вчерашнем происшествии не гугу. -гу. Молчат все железно, включая и вас. Ну, и вас тоже. Кравченко улыбнулся оперу. И даже Алиса молчит. Вот странно-то, сама кашу заварила и... А как она себя в обществе следователя ведёт? Мокро. Я на её допросе просидел минут двадцать, и всё это время девка в платочек сопли пускала. И пастухов вопрос, она в слёзы, он ей другой, она снова в слёзы. И, говорю, вроде шок, скорбь вселенская, а там уж. А как, на твой опытный взгляд, женщина могла со зверевой справиться? Потерпевшие Алиса с т а н и с л а в в н а выступали всегда в разных весовых категориях. Но злости в Алиске много, в этом я лично вчера убедился. А, как известно, злость... У Десяти теряет силы. Так, ясно, понятно. Кравченко напряжённо о чём-то думал. Да, чуть не забыл. Вы тогда после второго убийства забрали у Корсакова одежду. Что с экспертизой там? Чья кровь? Его, вторая группа. У гражданки Даро Майя Тихоновна была четвёртая. А у Андрея Шипова? Тоже вторая, только резус отрицательный. Редкая кровь. Снова всё мимо, Вадик. От двух бортов дуплетом и в потолок. Мещерский, слушая диалог, скорбно молчал. Да, в этом деле на банальные подсказки надеяться действительно нечего. Это как бег с препятствиями. В этом ужасном деле... То, кстати, говорил о том, что признание царится доказательств. Вышинский, что ли? Мудрейший был человек, дальновиднейший. Афоризм этот его заплевали. Насрочили т кучи опровержений, потом вообще забыть постарались. А не тут-то было. Старичок-то как в воду глядел. В нашем ужасном деле истину, наверное, может открыть только признание. Иначе только так он нам и признался, подонок. Ты и вот что, ты Наталью Алексеевну сегодня увидишь? Неожиданно спросил Кравченко у Сидорова. И Мещерский догадался. Именно об этой женщине его приятель думал всё это время. Очень даже возможно. Ну тогда отдай это письмо ей. Зачем? Ну, хотя ей читать нельзя, ах ты, боже мой. Ну, сам прочти ей вслух с выражением и обрисуй поподробнее этот дом, его покойную хозяйку и всю её семейку. Только не присочиняй ничего. Я повторяю свой вопрос, Вадик, зачем это всё Наташке? Чертовски хочется услышать мнение по-настоящему умного человека, Шура. А тебе разве нет? Да брось, не поверю. Мне из своего мнения пока достаточно. Буркнул опер, однако письмо забрал.